Глава десятая. Вы же понимаете, сказал Майерс. Я всего-навсего участковый врач, а не учёный психиатр. Так что придётся мне послать вас к профессору Стивенсу и его весёлым ребятам. Это обязательно? спросил Франклин. По-моему, нет, но я не могу брать на себя ответственность. Будь я игрок вроде Дона, Я бы побился об заклад, что вы больше никогда не выкинете такого фортеля. Но медицина — не азартная игра, и вообще, сдается мне, вам будет только полезно на несколько дней расстаться с Героном. До конца курса две недели, может быть, подождем до тех пор? Не спорьте с врачами, Уолт, все равно не переспорите. И если я еще не забыл арифметику, полтора месяца — это не две недели. От небольшого перерыва в ряде не будет. Вряд ли профессор Стивенс продержит вас долго. Скорее всего, задаст вам хорошую головоломку и отправит обратно. А пока я хотел бы высказать вам своё мнение, если оно вас интересует. Ну, воляйте. Прежде всего, мы знаем, чем был вызван ваш приступ. Запах, быстрее других чувств, вызывает воспоминания и ассоциации. Как только вы рассказали мне, что в переходной камере космического корабля всегда пахнет синтеном, всё стало понятно. Роковое невезение. Знакомый запах вы услышали в тот самый миг, когда смотрели на космическую станцию. Она и меня иной раз чуть ли не гипнотизирует эта чёртова штука, носится в небе словно шальной метеор. Но дело не только в этом, Олтер. Чтобы стать таким восприимчивым, требовалось, так сказать, — Эмоциональная сенсибилизация. — Скажите, у вас есть с собой фотография с жены? — Неожиданный и как будто не имеющий отношения к делу вопрос, скорее удивил, чем смутил Франклина. — Есть, — ответил он, — А что? — Потом поймете. Можно взглянуть на нее? порывшись в карманах гораздо дольше, чем это, по мнению Майерса, было необходимо, Франклин наконец достал кожаный бумажник и отвернулся, пока врач рассматривал портрет женщины, разлучённой с мужем законами, против которых человек бессилен. Небольшого роста, брюнетка, лучистые карие глаза, Одного взгляда достаточно было, и всё же он продолжал смотреть на фотографию с необъяснимым чувством, в котором сочеталось сострадание и любопытство. Интересно, как она восприняла случившееся? Тоже строит заново свою жизнь там, в далёком мире, к которому её навеки приковали наследственность и гравитация. Впрочем, нет навеки, ни не то слово. Она может без всяких опасений лететь на Луну, там тяготение вдвое слабее, чем на ее родной планете. Да что толку от этого? Ведь Франклину теперь даже пустяковый перелет с Земля-Луна не под силу. Доктор Майерс вздохнул и сложил бумажник. Даже при самом совершенном общественном строе, в самом безмятежном и обеспеченном из миров — не избежать разбитых сердец и личных трагедий. К тому же, по мере того, как власть человека будет простираться всё дальше во вселенной, его неизбежно будут подстерегать новые трудности и несчастья. Правда, здесь разница только в частностях. Сам конфликт далеко не нов. Сколько раз в прошлом человек оказывался разлучённым со своими близкими, когда из-за стихийных бедствий, когда по злой воле других людей Послушайте, Уолт, сказал Майерс, возвращая фотографию. Мне известно о вас кое-что, чего даже профессор Стивенс не знает. Примите мой совет. Отдаёте ли вы себя в этом отчёт или нет, но Индра похожа на вашу жену. Это-то и привлекло к ней ваше внимание. Но по той же причине в душе у вас возник конфликт. Вы не допускаете мысли о том, чтобы изменить даже человека, который, извините меня за примоту, для вас всё равно что мёртв. Но ну как, верно моё рассуждение? Фрaнклин долго молчал прежде чем ответить. Пожалуй, в этом что-то есть. И что же я должен делать? Я не хочу показаться циником, но есть одно старое изречение, которое подходит к этому случаю: не противься неизбежному. Признав, что в вашей жизни есть вещи, раз и навсегда решённые, вы перестанете с ними бороться. Это не будет капитуляцией, зато даст вам силы, необходимые для битв, в которых вы можете победить. Что думает Индра обо мне? Девочка влюблена в вас, если вы это подразумеваете. И вы в долгу перед ней после всего, что она пережила по вашей милости. Значит, вы считаете, мне нужно опять жениться? Уже то, что вы задаёте этот вопрос, добрый признак, однако я не могу ответить вам просто да или нет. Мы сделали всё, чтобы вернуть вас к труду в области чувств наши возможности гораздо более ограничены. Разумеется, вам же лучше, если новая прочная привязанность придёт взамен утраченной. А Индра, что ж она, умная и обоятельная девушка, но как знать, может быть, её теперешние чувства во многом вызваны состраданием. Не торопите событий, пусть идут своим ходом. Вам просто нельзя рисковать. Вот так. Вот и всё моё поучение. Да, ещё одно. Беда в том, Олтер Франклин, что вы всегда были чрезчур независимы и самонадеянны, никак не хотели признать, что вы не всемогущи и вам тоже нужна чья-то помощь. А когда столкнулись с чем-то превосходящим ваши силы, нервы-то и не выдержали, и вы с тех пор ненавидите себя за это. Ну так вот, Всё это было и прошло. Допустим даже, что старый Олд Франклин был дрянь человек. Второе издание должно быть лучше, согласны? Франклин криво улыбнулся. Переживания совсем измотали его, и всё же на душе стало легче. В самом деле, мысль о том, что приходится пользоваться чьей-то помощью, долго его точила. Теперь он смирился с этим и сразу почувствовал себя лучше. Спасибо за лечение, доктор, сказал он. Вы не хуже самого искусного специалиста, и я уверен, что мне ни зачем ехать к профессору Стивенсу. Я тоже уверен, и всё-таки ехать надо. Ну, ступайте, чтобы я мог заняться своим основным делом лепить пластырь на садины и порезы. На пороге Франклин вдруг остановился. Чуть не забыл, заботленно произнёс он. Дон непременно хочет завтра выйти со мной на подводной лодке. Вы не против? Конечно, нет. Он достаточно рассудительный человек, сумеет присмотреть за вами. Об одном прошу, не опоздайте к самолёту. Вылет в 12. Франклин вышел из медицинского центра. За этим пышным названием скрывались три скромные комнаты, ничуть не огорченные тем, что ему велели на время оставить остров. Конечно, к нему отнеслись куда более заботливо и доброжелательно, чем он ожидал и заслуживал, и легкая враждебность, с которой на него раньше смотрели менее привилегированные курсанты, улетучилась, и все-таки для него же лучше на несколько дней покинуть эту атмосферу подчеркнутого сочувствия. Особенно неловко он себя чувствовал в обществе Дона и Индры. Вспомнился совет, полученный от доктора Майерса, и как ёкнуло сердце, когда врач сказал: "Девочка в вас влюблена". Разумеется, было бы нечестно воспользоваться нынешней обстановкой. О обоим надо как следует серьёзно продумать, что они значат друг для друга. Хм. Не слишком ли это похоже на холодный расчёт? Разве тот, кто истинно любит, взвешивает все за и против? Он знал ответ. "Верно", сказал Марс, "ему нельзя рисковать, лучше повременить и добиться полной уверенности, чем ставить под угрозу счастье двоих". Солнце едва выглянуло из-за распростёршившегося на восток могучего рифа, когда Дон Берли поднял Франклина с постели. В последние дни отношение Дона к Олтеру как-то неуловимо изменилось. Случившееся потрясло и огорчило его, и он по-своему, в присущей ему бурной манере, попытался выразить сочувствие и понимание. В то же время он был уязвлён Даже теперь ему не верилось, что Индра ничуть не увлекалась им, что её занимал только Франклин, которого он не считал соперником. Нет, он не ревновал. Ревность вообще была ему чужда. Его, как это бывает с большинством мужчин, беспокоило открытие, что он вовсе не такой уж знаток женского сердца. Фрэнклин уже уложил вещи, и его комната казалась пустой и унылой хотя он уезжал всего на несколько дней но жда в комнатах было слишком велика чтобы её оставили за ним на это время по делам тебе философски заключил он Дон спешил как обычно однако фрэнклин заметил что у него вид заговорщика словно он приготовил какой-то сюрприз и по-детски озабочен тем чтобы затея удалась При других обстоятельствах Франклин заподозрил бы подвох, но сейчас это было исключено. Франклин настолько освоился с маленькой учебной лодкой, что она стала как бы частью его самого, и он, выполняя команды Дона, уверенно вывел ее в тридцати-мильный пролив между рифом Вистери и материком. Не объясняя причин, Дон выключил экран главного локатора, так что Франклин шел вслепую. Сам Дон видел все на установленном в кормовой части репитере. Как не хотелось Франклину заглянуть туда, он поборол соблазн. Это тоже входило в программу обучения, ведь может случиться так, что он должен будет везти подводную лодку, лишившуюся своих органов чувств. «Теперь можешь всплывать», — сказал, наконец, Дон. Он старался говорить непринужденно, но голос выдавал его волнение. Франклин продул цистерны и, не глядя на глубиномер, по качке определил, когда они вышли на поверхность. Ощущения не из приятных. Скорей бы опять погрузиться. Дон взглянул на свой экран, потом указал на люк боевой рубки. — Открывай! Полюбуемся природой. — А не зачерпнем? — возразил Франклин. — Качка довольно сильная. — Вдвоем закупорим люк много не просочиться, но она всякий случай вот держи презент. Странная затея, подумал Франклин, но, наверное, у Дона есть веские причины. Крышка люка откинулась и показался эллиптический клочок неба. Дон первым вскарабкался вверх по трапу, за ним Франклин, щуря глаза от солёных брызг. Да, Дон знал, что делает. Неудивительно, что ему так загорелось совершить эту вылазку прежде, чем Франклин уехал. Он оказался неплохим психологом. Глубокая благодарность к Дону наполнила душу Франклина, который переживал одну из самых великих минут своей жизни. Только один миг мог поспорить с этим, когда он впервые увидел неизъяснимо прекрасную землю на фоне бесконечно далёких звёзд. И сейчас он испытывал такое благоговение, словно наблюдал проявление космических сил. Киты плыли на север, и он был среди них. Видна вжики ночью прошли через Квинсленские ворота, направляясь в тёплые воды, где самки могли спокойно произвести на свет потомство. Живая армада, в воплощении силы и мощи, легко и уверенно рассекала волны громадные тёмные туши появлялись из воды и снова ныряли без малейшего всплеск величественная картина так захватила франклина что он не думал об опасности вдруг один великан всплыл в каких-нибудь 40 футах от лодки издыхало с оглушительным свистом вырвался несвежий воздух и до франклина дошло ослабленное расстоянием зловоние прямо на него глядел до смешного маленький совершенно теряющийся в этой чудовищной уродливой голове глаз несколько секунд два млека питающих Двуногая, которая покинула море, и четвероногая, которая вернулась туда, смотрели друг на друга через пропасть, разделившую их по воле эволюции. Интересно, каким представляется человек киту? Вряд ли есть способ выяснить это. Затем голова исполина перевесила, могучие плавники взмыли вверх, и внезапно возникла воронка, в которую В тот час ринулась вода. Далёкий удар грома заставил Франклина повернуться в сторону материка. В полумиле от них играли киты, и он с замиранием сердца увидел, как животное, мало похожее на то, что он знал по фильмам и фотографиям, медленно поднялось над водой и повисло в воздухе, как солист балета в высшей точке своего прыжка, словно побеждая течение так и кит на миг будто зацепился за горизонт потом с той же неспешной грацией он упал обратно в море и над волнами прокатился грохот замедленное течение этого богатырского прыжка придавало происходящему характер сновидения как будто нарушился обычный ход времени яснее чем когда-либо франклин осознал Да чего же эти животные огромны? Ну, прямо ожившие острова. И он подумал, что если какой-нибудь кит всплывет как раз под лодкой или захочет поближе познакомиться с ней... — Не беспокойся, они нас знают, — заверил его Дон. — Иногда подходят поскрестись, чтобы освободиться от паразитов. Не совсем приятно. — Да. А случайных столкновений не ещё боится, они ориентируются лучше нашего. Словно во опровержение его слов из воды выросла покатая гора, и на них обрушился ливень брызг. Лодку сильно тряхнуло, Франклину даже показалось, что не вот-вот опрокинутся, но она тут же выровнялась. До всплывшей на поверхность обросшей морскими уточками головы было буквально рукой подать. Причудливо изогнутый рот распахнулся в чудовищном зивке, и переливаясь, как желюзи на ветру, заблестели сотни пластинки китового уса. Будь Франклин один, он бы перепугался насмерть. Но Дон был невозмутим, наклонившись над обрезом люка, он крикнул в едва различимое слуховое отверстие кита: "Двигай дальше, мамаша, мы не твоя крошка". Огромная пасть с роговой друппировкой захлопнулась, блестящий глаз до странности похожий на коровьи выразил нечто вроде обиды. Лодка снова качнулась, и кит исчез. Он убедился, что бояться нечего, спросил Дон. Без детёнышей они миролюбивые и добродушные, как и всякий домашний скот. А зубатый кошалот, например, к ним бытый подошёл так близко, Все зависит от обстоятельств. Если это старый хитрый самец вроде Моби Дика, я бы не решился. И касатки тоже могут посчитать меня лакомым кусочком. Правда, их легко отогнать. Включил ревун, и все. Один раз я затесался в стадо кашалотов, голов на двенадцать. И дамы отнеслись ко мне совершенно спокойно, хотя у некоторых были детеныши. Даже старик, представляешь себе, не протестовал должно быть понимал, что я ему не соперник. Дол задумался, потом добавил: "Это был единственный раз, когда я видел китовую свадьбу. Внушительная зрелищь. У меня сразу такой комплекс неполноценности развился, что я неделю был не в форме". "А сколько голов в этом стаде?" спросил Франклин. "Ну что-нибудь около сотни". Счётчики у ворот дадут тебе точные сведения. В слом сейчас тут резвится самое малое 5.000 тонн первоклассного мяса и жира, 2 миллиона долларов, если считать на деньги. Не захватывает у тебя дух при виде такого богатства? Нет, ответил Франклин. Я готов поклясться, тебе тоже безразлично. Я теперь понимаю, почему ты так любишь свою работу и можешь не притворяться. Дон промолчал. Общие мысли и чувства объединяли двух товарищей, которые стояли рядом в тесном люке, не чувствуя солёных брызг, поглощённые зрелищем самых могучих животных, каких когда-либо знал мир. В эту минуту Франклин по-настоящему твёрдо ощутил, что его жизнь вошла в новое русло. Конечно, ему всегда будет жаль многого из того, что потеряно, но пора пустой тоски и мрачных размышлений миновала. Путь в космические просторы ему закрыт, зато открылись просторы морей. А этого довольно для любого человека.